заброшенная деревенька или месть азуми В этом году в отпуск я как заядлый путешественник решил посетить Японию. Эта страна всегда привлекала меня своей красотой и самобытной культурой. Я очень долго выбирал место отдыха и в конце концов решил поехать туда. Обычно стоимость путевки в нее очень высокая, однако в этот раз отпуск у меня выпал не в самый разгар туристического сезона и как раз именно это в большей степени повлияло на мое решение. Так что за три дня до поездки я уложил свой чемодан и в предвкушении отличного отпуска еле доработал последние деньки. В страну я прилетел вечером, а до отеля в Судзуоке добрался ночью. Кое-как объяснившись наполовину на английском, наполовину при помощи google переводчика я наконец получил ключ от своего номера и отправился спать. С языком, видимо, будут проблемы, подумал я. В итоге, проспав до позднего утра, я перекусил и отправился бродить по городу. Город был красивый и очень колоритный. Никаких путеводителей я с собой не брал, а просто бродил и искал интересные места. В конце концов, побродив по центру города и поужинав в кафешке, я вернулся к себе в номер. Следующие пару дней прошли примерно так же. Я даже привык изъясняться жестами вперемешку с английским. Как-то раз, обедая в каком-то уличном заведении вкуснейшим раменом, я случайно услышал разговор двух туристов о том, что недалеко от города Есть очень интересный и древний лес, с первозданной природой и какими-то древними постройками. Меня это заинтересовало, и придя в номер, я решил поискать информацию о нем в интернете. По фотографиям лес действительно был очень красивым и густым. Картины забросших поросших мхом и растениями старинных домов мне очень понравились, и посмотрев на карте его расположение, я твердо решил отправиться туда. На утро я собрался и отправился в путь. Ехать пришлось долго, да и автобусов в том направлении ходило мало. От остановки мне пришлось идти пешком около двух часов. На улице в этот день стояла какая-то аномальная жара, и я уже успел пожалеть о своем поспешном решении. Но решил все-таки дойти до цели, надеюсь, что лес меня не разочарует. Когда наконец-то я дошел до места и зашел в густую сень деревьев, температура сразу понизилась, а сам лес погрузился в сумрак из-за густоты крон. Идти было тяжело еще потому, что каких-то хорошо протоптанных тропинок было мало, и чем дальше я заходил, тем более заброшенным и мертвым казался мне лес. Я действительно видел несколько домиков и какое-то сооружение, похожее на старый храм. Все это было каким-то немного сказочным и нереальным. Мне казалось странным, что тут ничего не отреставрировали и не сделали туристическим местом. Через несколько часов продираний через непроходимый бурелом меня посетило какое-то странное чувство. Мне очень сильно захотелось отправиться к утесу. По крайней мере, я знал, что кромка леса должна доходить до обрыва, но точной дороги туда я не знал. Однако, чем больше я тут находился, тем сильнее становилось желание, и тем точнее я понимал, что знаю куда идти. В голову стали проникать какие-то странные мрачные мысли. Я вспоминал о прошлом и думал о будущем, которое почему-то виднелось мне в темных тонах. Так незаметно для самого себя я и добрался до обрыва. Опомнился лишь только тогда, когда услышал звук разбивающийся далеко внизу воды о камне. Не понимая, как я тут оказался и удивляясь тому, что нахожусь очень близко к краю, я ошарашенно отступил назад и стал озираться по сторонам. Рядом со мной никого не было, лес казался еще более мрачным и страшным. В голову сталились совсем уж какие-то скверные мысли о самоубийстве. Мне показалось, что позади меня прошелестели кусты. Обернувшись, я никого не увидел, и поборов сильное желание подойти к обрыву и взглянуть вниз, я быстро отправился в обратный путь. Теперь мне было по-настоящему страшно, и всегда казалось, что за мной кто-то наблюдает. Когда что-то белым промелькнуло в боковом поле зрения, я опустился бегом из леса, отчаянно боясь заблудиться. Обратную дорогу я нашел достаточно быстро, но мысли и тревога не покидали меня, пока я не вышел из леса и не оказался на трассе. Только при виде маломальской цивилизации и каких-то людей меня отпустило. Сев в автобус в направлении города, я воткнул наушники и, слушая музыку, попытался привести мысли и чувства в порядок. Однако мне это практически не удалось, и в отель я вернулся в подавленных чувствах. Зайдя в номер, я хотел было отправиться в душ, но неожиданно в дверь постучали и с великими извинениями девушка горничная объявила, что в номере необходимо провести ремонт сантехники, а в мое отсутствие это сделать не удалось. Дав ей и ее спутнику молодому крепкому парню добро, я отправился на балкон и решил позвонить своей девушке. Мы достаточно долго с ней болтали, я рассказывал ей свои впечатления и в конце упомянул про лес. По мере разговора с Аленой, мне становилось легче, и теперь от мрачных мыслей не осталось и следа. Договорив, я отправился обратно в номер, и чуть не подпрыгнул от испуга, увидев у себя посторонних. Я же совершенно про них забыл! Молодой человек уже заканчивал, и вскоре попрощавшись вышел из номера, а вот горничная, она медлила. В конце концов, она дождавшись, пока ее напарник уйдет, подошла ко мне и тихо по-русски сказала. Я случайно услышала ваш разговор. Вы не ходите больше в тет лес. Там живет зло, оно убьет вас. И оставив меня в полной растерянности, вышла из номера. Простояв пару минут в шоке от того, что тут нашлась девушка, говорящая по-русски, и от ее слов, я отправился на ужин. Всю ночь меня преследовали какие-то странные, запутанные и мрачные сны, каждый из которого заканчивался то ли смертью, то ли самоубийством, и во всех присутствовала какая-то молодая, красивая девушка. С утра я встал разбитый и не выспавшийся. Пролез не думал и не вспоминал. Никакого желания возвращаться туда у меня не было. Я отправился на экскурсию и к вечеру вообще забыл про предупреждение горничной и всю эту ерунду. Однако, все изменилось после ужина. Придя в номер, я вспомнил, что память фотоаппарата переполнена и решил скинуть все фото на ноут, а также прислать парочку Алене. Перекачав все, я стал пролистывать папку и на глаза мне попалась странная фотография. Она была сделана в лесу. Сначала я подумал, что это просто луч солнца светил край объектива, но однако вскоре понял, что это не так. Практически на всех фотках из леса, где-нибудь в кустах, за деревом или за краем здания, было что-то белое. Знаете, ну, как пятно света. На сломанный объектив списать это было нельзя, так как эти пятна были в разных местах и только на фотографиях из леса. Не разгадав тайну испорченных кадров и с вновь вернувшейся тревогой, я лег спать. Утром первым делом я отправился на ресепшн с целью выяснить имя той девушки, бросившей загадочное предупреждение про лес. Однако, то ли из-за языкового барьера, то ли из-за политики конфиденциальности не отказывались называть ту самую девушку, которая меня предупредила. В итоге, я немного побегал по отелю, надеясь ее встретить в коридорах, но удача мне не улыбнулась. Тогда я решил поискать побольше информации про этот лес. Но и тут ничего, кроме свода к обезвести пропавших в его окрестностях людях, найти ничего я не смог. Я до сих пор не знаю, чем руководствовался, принимая это решение. Но я преисполнился решимостью вернуться в это загадочное место. И постараться найти причину испорченных кадров. Знаете, это стало каким-то наваждением, и поэтому, не теряя времени и отчаявшись найти какую-то информацию в интернете, я снова отправился в путь. На этот раз решил выехать пораньше, так как уже знал, что дорога не близкая. Добравшись до леса, я вошел внутрь и стал фотографировать все подряд. Однако, ничего необычного на снимках не было. Уже знакомой дорогой я добрался до первого заброшенного домика. Все было тихо, хотя необычайная прохлада и ощущение того, что за мной наблюдают, вернулось полна. Чем глубже я заходил в лес, тем сильнее становились эти тревожные ощущения. Голову опять стали наполнять какие-то странные мысли, мрачные и густые. Но я старался им сопротивляться и, упорно думая о своем, пошел дальше. Вдруг я совершенно отчетливо услышал, как позади меня хрустнула ветка. Быстро обернувшись, я никого не увидел. Ни человека, ни животного. Но ветки ближайшего куста немного колыхнулись. Было ощущение, что их кто-то только что случайно задел. Мне становилось все больше не по себе, и я несколько раз подумывал о том, чтобы повернуть назад. Но каждый раз убеждал себя в необходимости запечатлеть это белое нечто. Странно, но в прошлый раз оно было на всех фото, теперь ни на одном не появлялось. Я как раз листал снимки, проходя мимо очередного домика, как его дверь с противным, протяжным воем, а затем с грохотом распахнулась. Я даже подпрыгнул от неожиданности. Жилище было маленькое и перекосившееся, а в лесу отсутствовал ветер. Так что я понимал, что просто так эта дверь открыться не могла. Да и за столько лет петли уже должны были намертво заржаветь. Опасливо глядя на дом, я немного помедлил и в нерешимости отправился поближе, и его на ходу. Однако в домике не было ничего необычного. Какая-то старая полусгнившая мебель, такие же стены. Вот только одна деталь вызывала вопросы. Красный шелковый пояс. Он лежал на пыльном столике, совершенно чистый и новый. Было понятно, что его принесли сюда совсем недавно. Взяв его в руки и осмотрев, я положил аксессуар в сумку и вышел из дома. Мне показалось, что я услышал чей-то заливистый смех. Ничего не понимая, я стал озираться по сторонам в поисках этого шутника, подложившего пояс, от теперь хихикающего. Но лес был таким же тихим и спокойным. Теперь я уже был полностью уверен, что кто-то просто дразнит меня. Эти мысли практически заставляли меня отправиться обратно, как вдруг я заметил движение в кустах и приглядевшись понял, что там кто-то прячется. Как только я приблизился к силуэту, он сорвался с места и побежал в чащу. Я успел разглядеть лишь мелькнувшее красное кимоно. Я бросился в догонку, крича что-то на ходу. По росту и фигуре я понял, что от меня убегает девушка. Но она передвигалась слишком быстро, и вскоре я потерял ее из вида. Я остановился, чтобы перевести дух и определить местоположение. Стоя посреди леса и отдуваясь от бега, Я вдруг услышал какие-то голоса и пошел на них, в надежде поймать шутника. Но почему-то подойти близко к источнику звука мне не удавалось. Казалось, что он перемещается вместе со мной. О чём идет разговор, я понять не мог, так как его вели на японском, а я не знал этого языка. Чем быстрее я шел, тем громче становились голоса, при этом ни на йоту не приближаясь ко мне. В конце концов, звук достиг своего апогея, и от его запредельной громкости я упал на колени и закрыл уши руками. Через несколько мгновений все стихло, я открыл глаза и понял, что погоня привела меня к какому-то очень большому и красивому дому, когда-то принадлежавшему явно очень богатому человеку. В свой первый поход я его не видел, и поэтому некоторое время только и пялился на жилище разину фрот, а также фотографировал его. Я решил, что мне надо бы отсюда убираться, и стал искать выход. Поначалу это было легко, можно было ориентироваться по сломанным кустам и веткам, но вскоре я вышел на развилку и остановился в замешательстве, не знаю какую тропу мне выбрать. От раздумья меня отвлек женский плач и крики. Не раздумывая и подчиняясь какому-то инстинкту, я кинулся по направлению звука и, окрикая людей то на русском, то на английском, изо всех сил несся в ту сторону. Вскоре мне удалось нагнать всю ту же девушку в красном кимоно. Я старался догнать ее, но каждый раз она, крича и плача, от меня убегала. В очередной раз, почти поймав беглянку за руку, я увидел, как она ускорилась и, не сбавляя темпа, выбежала уже на знакомый мне утес. А потом прыгнула с него в воду. В ужасе я подскочил к самому краю и взглянул вниз. Но там никого не было видно, не было даже следов расходящихся волн от упавшего тела. Ничего не понимая, я уже сделал шаг вперед, желая кинуться на спасение девушки. Как мне в голову пришли слова горничной. Остановив себя в последний момент, я кинулся бежать прочь, подальше из этого леса. Однако мне это удавалось с трудом. Только вернувшись в тень крон деревьев и найдя знакомую тропу, я услышал какой-то рев позади себя и оглянулся. То, что я увидел, повергло меня в шок. Это был призрак молодой и красивой девушки, однако сильно потрепанной и искалеченной. Ее прекрасное личико искажало ярость и злость. Сама она была молочно-белая, одетая не в то сильно изодранное и порванное платье, не то в старое кимоно с пятнами и дырками. Девушка парила в нескольких сантиметрах над землей и протягивала ко мне свои длинные и бледные руки. Волосы были растрепаны, а ноги босы и явно побиты. Она с дикими звуками медленно ко мне приближалась. В какой-то момент я опомнился и, опрометью отчаянно теряясь, понесся в обратный путь. Призрак, видимо, не ожидавший таких маневров, заорал что-то и бросился в меня каким-то предметом. Делать было мне нечего, и я просто бежал, молясь про себя, убраться отсюда живым. Призрак практически не отставал от меня. Казалось, протяне она руку и сможет сломать мне шею. И, в конце концов, она приняла такую попытку и, протянув грязную старую руку, схватила меня за плечо. Тут же его пронзила невыносимая боль. Казалось, что меня замораживают заживо. Зарав от боли и потеряв равновесие, я упал и кубарем покатился вниз по склону. Призрак. А призрак полетел за мной. По пути я несколько раз сильно ударился о землю и пару раз зацепил ногами деревья. Когда падение закончилось и я остановился, то я понял, что нахожусь у края леса, поставшему более яркому свету. Я вскочил на ноги и бегом кинулся к выходу. Позади себя я слышал дикие крики призрака и его вопли. Выскочив на свет, я чуть не угодил под машину, которая пронзительно засигналила, и звук этот слился с криком отчаяния и злобы за моей спиной. Как я добрался до отеля, не помню. Помню только глаза персонала, увидевшего меня всего грязного и перепачканного кровью, в порванной одежде и с безумными глазами. Среди этого персонала была и та самая молодая девушка, предупредившая меня пару дней назад. Встретившись с ней взглядом, я понял, что она прекрасно поняла, откуда я только что прибежал. Поэтому я совсем не удивился, когда через полчаса в мой номер постучали и на его пороге стояла она. Как только я открыл дверь, она заскочила в номер и на русском, хоть с заметным акцентом, начала меня отчитывать. Когда пыл ее немного поутих, я стал расспрашивать ее об этом самом лесе и она рассказала следующее. Очень давно на месте леса располагалась деревня. В нем жил очень богатый японец, занимавшийся продажей щелька. У него была младая дочь, которую он лишил выдать замуж за сына своего партнера, укрепив таким образом заодно и рабочие отношения. Однако Азуми взбунтовалась, заявив, что любит другого. Паренька из обычной семьи рыболовов, Керол. Отец, естественно, не мог позволить дочери расстроить его планы и поэтому запретил ей выходить из дома оставшиеся 4 дня и приставил к ней охрану, чтобы она не сбежала. Однако Азуми удалось каким-то образом ночью выскочить из дома. Она нашла Керу и они вместе хотели бежать из деревни. Но их настигли люди отца. Младого человека они зарезали прямо на глазах девушки, а ее саму, рыдающую и в полуоборочном состоянии, потащили облатно в дом. В какой-то момент Азуми, обезумев, вырвалась из рук охраны и кинулась прочь от них. Девушку стали преследовать, и погоня привела ее на край самого высокого утеса. Недолго думая, окклюзённая людьми отца, она прыгнула в воду. В том месте... Были подводные скалы, поэтому никто не лискнул прыгнуть за ней. Отец нанял людей, но тело девушки так и не нашли. Через несколько дней практически все жители деревни были жестоко убиты прямо в своих домах. Ходит легенда, что призрак Азюмы вырезал всех жителей, мстя за своего влюбленного. Так или иначе, никто больше не заселялся в дома убитых и деревня стала заброшенной. С тех пор про этот лес ходит много слухов, но мы стараемся туда не ходить. Там часто пропадают люди, и все, кто побывал там, говорят о дурных мыслях и ощущениях преследования. Тебе очень повезло, что ты выбрался живым, закончила свой рассказ девушка. А… Азумы, случайно, была не в красном кимоно? Спросил я у горничной. «Да, говорят, что в ту ночь в своей гибели она была именно в красном кимоно». «А откуда ты знаешь?» Спросила меня девушка. «Отсюда!» Ответил я и достал из сумки красный шелковый пояс.